Глава 15 Расположившись за столом в гостиной, зажгла свечу. Дала ей немного погореть. Затем слила чуток воска в крошечную тарелочку, выданную мне домовихой, и установила маленькое светило так, чтобы оно не упало. Мел попросила, протягивая руку. Маруся тут же вложила в мою ладонь белый кусок. Дальше оставалась самая малость — Обвести круг вокруг свечи и прочитать слова заклинания, ну а потом бросить несколько волосков с головы в пламя. Это было словно жертвоприношение благодатному огню, и я сделала так, как говорилось в книге. Маруся в ожидании застыла, пока я читала слова на мертвом языке. В опустившейся тишине, наполнившей гостиную, они звучали торжественно, как клятва под сводом храма. Закончив, простерла руку над огнем, выдернула волосинки, ойкнув, и тут же бросила их в пламя. Свеча подношения приняла, волосы сгорели в считанные секунды, а я застыла в предвкушении волшебства. «Пусть все тайное откроется, пусть все скрытое покажется», — вспомнила короткое заклинание. Именно так оно прозвучало бы на моем родненьком языке, только что-то ничего не спешило открываться, и я со вздохом покосилась на домовиху. Хотела уже было пожаловаться, но Маруся вдруг прижала указательный палец к своим губам и кивнула куда-то в сторону. «Я сначала не поняла, что она пытается мне показать, а потом...» «Что это такое?» — мелькнула мысль. В первый миг стало даже страшно. По стенам нас окружавшим поползли яркие узоры, синие красные. Они поднимались от пола к потолку, отчего дом изнутри показался расписанным чьей-то умелой рукой. Руны. Они были соединены так замысловато, что голова шла кругом. Но зрелище оказалось более чем прекрасным. «Что это?» — глядя, как узор вспыхивает, ползет, будто в замедленной съемке вверх, посмотрела на Марусю. Она точно знала, что это значит. «Янтай есть скрытая!» — шепотом почти благоговейно ответила малышка. «Я не сразу поняла. Да что взять с городской, да?» то есть Мне ж надо разжевать и разложить по полочкам. Ян та тайная, то что скрыто от глаз, то что не пускает злых дней нежить в этот дом. Маруся запрокинула голову и посмотрела на сияющие узоры на самом потолке, добавив: "Лепота! Я ещё не видала яндки красы". Защита, поняла я, так вот, что мы открыли с помощью заклинания. Ой, это же значит, что у меня получилось! Я подпрыгнула на месте и захлопала в ладони. «Тссс!» — попеняла меня домовиха, но узор уже ничто остановить не могло. Он заполнил собой весь дом — и пол, и стены, и потолок, и даже рамы в окнах. Все светилось. Казалось, что сказочный плющ украсил собой нутро домишки, словно тысячи светлячков или какая-то иллюминация пробудилась в стенах. Маруся права, выглядит все очень красиво. Не удержавшись, подошла к стене, протянула руку, положила на синий узор, и, о чудо! Руны поползли на мою кожу, которая тотчас засветилась, будто я стала частью стены. — В тебе много то силушки, Василисушка! — с умным видом заявил домовиха. — Прежде никогда не видела, чтобы у Серафим получалось вот такое чудо. А ведь она много чего знала да умела. Но ты... — короткий вздох... «Правду глаголит Добрынюшка, учиться тебе надо, и ты всем ентим-вражинам еще покажешь кузькину мать». «Ого, какие познания истории», — подумалось мне. знать с первого раза, да шоб такое чудо вышла восхитилась маленькая женщина. «И как это чудо назад убрать?» — вдруг сплошилась я. «Красиво-то красиво, но спать при таком освещении просто нереально. Да и кто придет, сразу увидит и поймут, что здесь не так». «Ой, не зря ли я затеяла именно это заклинание?» «Оно само сойдет на нет», — успокоила меня Маруся. Устроившись на диване, она легла, устремив глаза в потолок. Я присела с краю и стала ждать. И действительно, не прошло и нескольких минут, как узоры постепенно стали гаснуть, а потом исчезли, словно их и не бывало. Не удержав вздох облегчения, сказала. «Получилось!» «Эй, Геш!» — согласилась домовиха. «Я теперь спать пойду». А я наверх. Вдохновленная первым успехом, хотела объять необъятное, но Маруся села и погрозила мне коротким пухлым пальчиком. «Ток чатай! Без меня ничего не делай!» «Опасный ента!» — пояснила она. «Хорошо!» — согласилась с неохотой. «Хотя внутри все горело от желания испытать еще какое-нибудь заклинание. Вот только домовиха права. Мне не стоит совершать необдуманные поступки и тем более использовать магию». Жаль, конечно, что не открылись тайники, подходящие для ключика, зато я увидела, насколько хорошо защищен от нечисти и посторонней магии дом. И было понятно, почему мои враги или враг используют простых птиц. «Обещаю, что только почитаю ничего больше», — произнесла торжественно. Маруся мне поверила. Это было заметно по ее глазам и взгляду. «Добро, а я тогда спать, ежели есть такая возможность, грех не воспользоваться», — выдала она, спрыгнув на пол. «Спокойной ночи!» — пожелала я женщине. Мы обе поспали после возвращения, но мне этого сна хватило для бодрости. А Маруся пусть отдыхает, ей положено. Она ведь держит весь дом у меня, городскую белоручку. «Спокойной!» — кивнул домовиха и утопал из гостиной. Я же устроилась на чердаке, уткнувшись в книгу, и так просидела полночи, читая, изучая, запоминая. А утро принесло неожиданный сюрприз. «По что нам столько у сего, а? Мы же ж не проглот какие! Но благодарствую за доброту!» — охала Маруся, пока я сидела напротив гостей, рассматривая ее так, будто впервые видела. А видела не впервые. Косилось то на ее печальное, зареванное лицо, то на громадный пакет с продуктами, которые она приволокла и поставила на стол, и над которым теперь кудахтала моя домовиха. «Не могу я так больше жить!» прорыала гостье басиком вот не помню чтобы она так разговаривала со мной в магазине или это проглядывает ее сущность все же в доме ведьмы может произойти многое и здесь мало кто скрывает свою истинную натурушо ревешь тошо ревешь ты ж у нас такая девка видная на усю деревню неушжд мужика до сих пор не сыскала ты ж же ши по городам мотаешь си Диву давалась Марусе, когда с осмотром содержимого пакета было покончено. «А что толку, что видно? Нет у меня никого. И жить одной так и с ума сойти можно!» проревела еще более понизившимся басиком Евдокия. «Вот, решилась прийти, просить о помощи!» Она посмотрела на меня и добавила. «Ты уж прости, что я тебя так встретила. У меня был пик, вот и не удержался от гнева. Я в такие дни особо злая!» Маруся фыркнула, затем сгребла в охапку молоко, яйца в упаковке, кольцо колбасы и банку шпрот, почапала в сторону кухни, бросив. «Мужика надо!» «Надо!» — проныла оборотниха. «А я-то как?» — проговорила тихо. «Я-то что могу?» «Как что можешь?» — удивилась Евдокия и даже рыдать перестала. «Ты ведьма! Свари мне приворот какой, то уж моченьки нет!» «О!» — протянула я не знала, что у нее все так запущено, или у это сильнее, чем у людей. «Я светлая ведьма», — ответила быстро, — «мне надо точно знать, кого ты привораживать собираешься. Вдруг ты мужчину из семьи намерена увезти, а? Я не хочу дары лишиться, по твоей милости», — заявила и вдруг поняла, что сказала истинную правду. «Привыкла я и к этому дому, и к своему новому положению, а ведь времени прошло всего ничего, а я уже боюсь потерять свою магию». И это, несмотря на то, какие опасности подстерегают. Да, определенно, мне бы тоже зелье не помешало, от глупости. «Нет, мне женатого не надо!» — покачала головой Евдокия. «Есть тут в городе один медведь, хороший такой парень, и вроде на меня глаз положил...» «Медведь?» — уточнила я. «Да, моя порода!» — Евдокия даже лицом просветлела. «Не женатый он, но встречается с девушкой, а она человечка...» полу «Полукровькие они же вне закона», — вернувшись Маруся вступил в беседу. «Он что, не ведает об этом?» «Ведает? Как не ведать?» но ну, у них вряд ли до детей дойдет. Никто не станет нарушать закон, а Михаил просто развлекается». «И шо, ты его соблазнить не могешь?» — поразилась такой новости домовиха. «Не в его вкусе я», — сокрушенно опустила голову продавщица из магазина продукты. А мы с Марусей переглянулись. «Клятву дашь, что не брешешь, и будет тебя зельюшка». Нашлась моя маленькая помощница, причем сразу так. Я уже голову ломала, как узнать, правду говорит медведица или врет. «Дам! Ей-богу! Хоть час!» — обрадовалась наша гостья, вскидывая голову. Сейчас в ее образе проглядывался зверь. И я даже удивилась, как сразу не поняла и не заметила этого. Нет, все же учиться мне и учиться. от ты добра, ты нам клятву мы тебе, зельюшка!» — улыбнулась Маруся. «Согласна!» Оживилась оборотница, и даже перестала реветь. А я призадумалась, какое такое зелье будем варить? Снова, видимо, придется довериться домовихе или самостоятельно поискать нужное в книге. Вчера я видела несколько вариантов, к слову, очень интересных, и, как мне показалось, действенных. Но пробовать что-то, не посоветовавшись с Марусей, не буду. Пока я только начинающая ведьма, и мне надо подстраховаться. Клятву брали на примере Волкова капля крови, на этот раз без всяких там чаш и прочего. Марусь принесла толстую свечу, Евдокия сказала слова, в которых обязалась, что даст зелье только свободному мужчине и прочее, прочее, а потом проколола палец и капнула на огонь. Я все это время сидела с умным видом, что, мол, все идет как надо, и я в курсе, как это происходит, а сама запоминала и вникала в дело». В итоге довольная Евдокия выпорхнула из нашего дома летящей походкой, пообещав вернуться дня через два с подарками и оплатой. «Удивительно», — проговорила я, глядя в окно, — «как она выходит на дорогу. Такая красивая женщина и без мужчины». «Ничего удивительного», — пожал плечами Маруся. «Я уже тебе рассказывала, что ей не любой мужик-то сгодится. ен хорошо, что она своего приворожить решила си. Не чтоб медведь с человечкой любовь городил». «Не знала, что это запрещено», — ответила я. «Ну, воно то не запрещается, просто ежели детен родится». полукровки под запретом?» — поразилась я. «В фэнтезийных романах ничего такого не писали. Но то книги, а это жизнь. Мало же я знаю, ох, мало!» «Полукровьки они особенные, понимаешь? не людь и ни зверь. И от того, значит, все опасные. Чем?» — я подошла к дивану, присела. «А то, шоу, контроль нет» редкое яко дитё, хорошее от такого союза народиться. Чаще ян-то злыдни выходють, вот и запрет. Ну, шо за зельюшка бум делати?» — усмехнулась Маруся, меняя тему. — У меня есть идеи, несколько. Вчера прочитала, — ответила я. — Добро, пойдем мне прочитаешь, поглядим, шо мы сделать могем для Дусита? — кивнула маленькая женщина нужное зелье выбирали вместе. Я, как у нас повелось, зачитывала вслух состав и ингредиенты, постепенно узнавая, мотая на ус, то, что советовала домовиха. А она в этом деле была ого-го, как подкована. «Значит, и так. Конску мяту Дусе ни по что не можно», — сказала она, когда я прочитал первый состав. «Боен тот ее жених звереет от такого-то состава-то, амят его усилить». «Хорошо, нет так нет», — я послушно прочитал следующий рецептик, и его домовиха забраковала. ян для людей подходящий, на медведь-то на целого могет не подействовать, даже ежели она ему целую бутылку вольет в горлянку», — посетовала Маруся. «Слабая воно, поняла?» «Поняла», — я достала грызок карандаша, по счастливой случайности завалявшийся в рюкзаке, и сделала пометку на полях книги. Для людей, ага, чтобы проще было. Ведь, как говорят, иногда лучше тупой карандаш, чем острая память. «А послушай-ка это!» — пролистав, остановила выбор на очередном зелье. «Астролист, толченый базилик, жопки муравьев сушеные, крылья бабочки непременно с пыльцой и, умерший своей смертью, толченые зерна кукули, ясмир болотный сушеный и паутина осенняя десять грамм. О, оно!» — оживилась моя хозяюшка. Дуся метком сдобрит и уйдет, ен-то питье, за милое дело. И шо и добавки просить станет? Выбор был сделан. Готовилось оно два дня. Ну, да не беда, время было. Дуся, она рядом живет, если что, придет еще раз. Тут главное, чтобы зелье настоялось, да в темноте, да в сыром месте. Почему в сыром? Да кто же это знает? Потратив полдня на приготовление заказа, я выдохнула с облегчением. Когда передала зелье домовихи а она, в свою очередь, закупорив глиняной кувшин, утащила его в погреб, где нашла сырой угол с пауками и прочими неприятными обитателями старых домов. «Усё готово!» — потирая руки, Маруся казалась очень довольна сама собой. Мы ещё немного посидели на кухне, выпили чаю. «А знаешь шо?» — закусывая бубликом, заявила моя маленькая подружка. «Шо?» — не дразнясь, а просто повторяя невольно приятную речь домовихе, ответила я. «Я все про Добрыншку хочу побалакать», — улыбнулась хитрюга. «А что о нем говорить?» Сделав вид, что не понимаю, грозанула Бублик. «Нравишься ты ему, вот шо!» Сделанной важностью объявила Маруся. «Мы вроде уже говорили на эту тему», — отмахнулась я. «Но отчего-то на душе стало приятно и легко. А что, если она права? Что, если я ему действительно нравлюсь, а? Он добрый мужик, хоть и колдуняра». Прихлебывая сладкий чай, принялась втирать мне свое мнение домовиха. Ты, ян нам приглядись, а вось глядишь, сладится меж вами двома А что, история знает союз между ведьмой и колдуном? — притворно удивилась, приподняв вверх брови. — В жизни оно всяк бывает, — проговорил Маруся. — Тем больше вы об светлая, а значится, нет в том греха. — А у меня как бы кавалер есть, — брякнула зачем-то и пожалела. — Ведь Дэн никакой мне не кавалер. И что я вспомнила его? Хотела урезонить и угомонить маленькую сваху. Так обижать ее нельзя, она для меня столько делает, а я даже стыдно стала. «Жених шо ли?» — как-то погрустнев, уточнил Маруся. «А, пустое!» — я махнула рукой. «Я его не люблю, и от него, кстати, сюда сбежала, в ваши ложечки». «Дык тогда!» — начала был моя подруженька, да закончить не успела. В воздух пронзил жуткий и неприятный сигнал автомобиля. Я вскинула голову, удивленный этим звуком. У Добрыни внедорожник вопил не так противно. А этот... «Ё-моё!» Вскинувшись, бросилась к окну и, выглянув во двор, а точнее на дорогу, застонала от ужаса и разочарования. «Нет, вот не зря, — говорят, — помяни, и он явится!» «Блин, мама!» — зрычала я, глядя, как из дорогого красного авто, звучно хлопнув дверью, выбирается он, мой почти забытый кавалер. ян ты ещё кто Забравшись на подоконник и прячась за шторкой, Маруся выглянула на дорогу. «Дэн», — простонала я, — «ну, мама, ну, дружила, вот я как чувствовала, что она мне подложит свинью, то есть Дэна. Я ведь ей говорила, я ведь просила ее. И чё он приперся в деревню, да еще на своей спортивной тачке, разодетый как в ночной клуб, даже волосы и те уложены волосок к волоску. Не иначе, прежде чем ехать ко мне в ложечке, посетил салон красоты. — завыла я что с тобой?» — охнула домовиха. «Худ сделалось?» «Лучше бы худо!» — прорычала я. «Этот фронт ко мне! Марусь, не надо, чтобы он видел тебя!» да «Так сама про то ведаю!» Последовал ответ, и моя домовиха спрыгнула на пол уже черной кошкой. Я же стояла у окна, глядя на то, как Дэн, положив руки на бедра, озирается по сторонам. Черные дорогие очки поймали солнечный луч и бросили зайчика в сторону моего дома. Почти сразу парень повернулся и увидел меня, торчавшую в окне. Блин, не удержался от негодования. Сегодня же позвоню маме и выскажу все, что думаю по этому поводу. Это ведь она прислала его сюда, больше некому. Вот тебе и почта России, во всей, так сказать, красе. Блин, ну блин, подавив желание присесть и спрятаться от взгляда бывшего... Да-да, для меня он именно такой, бывший... Я выдержала и даже спину распрямила, глядя, как он снимает свои очечи и машет мне рукой. Да так по-приятельски, словно мы расстались как минимум друзьями. Сообразив, что его заметили, парень открыл багажник и извлек на свет божий две набитые одежды сумки. Все же мама. Теперь это подтвердилось, придется его впустить. Забрать вещи отправить назад к его поклонницам, к коим я более отношения не имею. Краем глаза заметила движение, там, за машиной Дэна. Кажется, этот колдуняра вышел на крыльцо, поглядеть, кого принесло ложечки. Но рассматривать соседа было и далеко, и некогда, так как бывший уже закрыл багажник, подхватил сумищи и легкой пружинистой походкой подошел к калитке. Придется впустить и вещи забрать. А дальше? Нет, как добрая хозяйка, я должна его чаем напоить, а там и отправить в свояси Нам такого в гости не надо». Чувствуя обиду и даже злость на маму, вспоминая ее высказывание о том, что Дэн хороший мальчик и что ему стоит дать второй шанс, шагала к двери. Ноги нести меня просто отказывались. Но не впустить парня в дом. Ну, мама, ну, подсобила. Маруся забралась на диван, вольготно разлеглась и, подняв голову, уставилась в сторону двери, явно любопытствуя по поводу гостя. А мне от чего то вдруг захотелось, чтобы Дэн стал этойкой злобной нечистью и чтобы дом просто не впустил его внутрь. Громкий, я бы даже сказала наглый, стук в дверь заставил ее открыть. Дэн стоял на пороге, широко улыбаясь, во все свои тридцать два белоснежные ухоженные. Я скользнула взглядом по дорогой черной майке, обтягивающей идеальный торс, по кожанке, наброшенной сверху. Не обошла взглядом и золотую цепку в мой мизинец толщиной, и как у него только шея не прогнулась от подобной тяжести, и на часы, торчавшие на запястье. «Привет, детка!» — выдал городской красавчик. Я тут тебе брахло подвес от маман. Впустишь в дом, или так и будем на пороге стоять?» Как всегда уверенный в себе, я чуточку наглый, но это пока. Мы ведь как бы в ссоре, вот он сильно и не борзеет, прощупывает почву, так сказать. «А что, почта у нас уже не работает? Что ты приехал?» Спросила я, не здороваясь и не приглашая Дэна войти. «Зачем тебе почта, детка, если есть я?» Он вопросительно изогнул бровь и переступил порог. «Я лучше всякой почты. Доставлю все, куда надо, и быстро. Только попроси». К моему разочарованию дом мажора впустил. А значит, был он самым, что ни на есть, обычным. Тьфу на него. «Че, совсем не рада видеть меня, детка?» Он прошел гостиную и бросил сумки на диван, спугнув Марусю. Она фыркнула и спрыгнула на пол, но уходить не стала. «Э, ты не у себя дома, поосторожнее!» — прикрикнула я. «А че?» Развернувшись, парень посмотрел на меня затем отточенным, уверенным движением, от которого почти все его знакомые дурочки, а когда-то к своему стыду и я растекались лужицами, снял очки, сложил их и положил в карман куртки. «Там на диване была моя кошка», — произнесла, удивляясь тому, что большее обаяние этого гада на меня не действует. «Ну, просто трижды ура! Слушай, вещь привез, спасибо, задерживать не стану». Я встала напротив бывшего, положив руки на талию. «Лизка!» — протянул он голосом, полным потайной сексуальности. «Ну, чё ты, в самом деле, а? Я ж приехал сюда для тебя и ради тебя. Зацени, детка!» «Мог не ехать. Я не звала и не ждала», — ответила честно, но, кажется, Дэн не понял. «А я скучал, лиска выдал он и подошёл ближе. «А ты?» «Ни капельки!» — сказала истинную правду. Нет, когда я только ехала в ложечке туда, скучала. Хотела, чтобы он что-то понял, побесился, поискал меня. А теперь... А теперь всё изменилось, и очень. Эта деревня, этот дом и дар, полученный от бабки, они изменили меня и, как теперь кажется, в лучшую сторону. По крайней мере, мне хватает ума видеть, с кем я прежде встречалась. Под этой красотой и красивым ухоженным телом не было ничего. Вот просто ничего. Он был пустым, пустым, наглым, глупым, жадным и чужим. — Врёшь, да? — не поверил мне парень. Затем, оглядевшись, осмотрел дом и выдал. — Какая дыра! — Маруся на полу фыркнула. — что ты тут забыла, Лиса? Давай собирай шматьё и поедем домой. Твоя маман сказала, что ты ищешь покупателей на дом. — Так я помогу. — Уже не ищу. — То есть? — он даже улыбаться перестал. — В себе решил оставить эту развалюху в этой дыре. «Типа да». «О!» — он наигранно округлил рот. «Детка, нафига тебе такая халабуда?» «Послушай совет. Продай ее и купи себе нормальную тачку. Будем вместе рассекать. Или ты собираешься сюда мотаться, картошку там сажать и прочее». В его словах звучала неприкрытая насмешка. «Слушай», — не выдержала я, — «твое-то какое дело, а?» «Как-то какое?» — он приподнял черные брови. «А я только сейчас, кажется, заметила и поняла, что он их подкрашивает». «Ну точно! Слишком уж угольными они казались. Боже, да я вообще сейчас смотрела на него другими глазами, поражаясь тому, как мне вообще мог понравиться подобный тип». «Я вроде как твой жених», — между тем продолжил парень. «Да? Что-то мне кажется, что женихи своим невестам не изменяют, гуляя налево, направо, правда?» — сказала и добавила. «В общем, ты это, возвращайся туда, откуда приехала и больше не докучай мне». «Уверена, моя персона будет забыта уже через десять минут. А еще через десять ты сможешь найти мне с десяток девчонок на замену. Так что адьос, амиго!» Забросив мысли про чай и угощение, указала Дэну на дверь. «Да, поступала я некрасиво. Стоило его хотя бы напоить и накормить, но я совсем не горела желанием видеть и дальше этого типа в своем доме». «Чего?» Он, кажется, не понял или не поверил. «Я вроде на чистом русском все сказала», — ответил спокойно. «Детка!» «Ты тут что, свежим воздухом передышалась?» Он явно не верил в то, что ему указали на дверь. «Цену себе набиваешь или хочешь, чтобы я извинился?» «Так ты сама понять должна. Нормальный мужик, а я именно таковым себя и считаю, должен перед свадьбой нагуляться. Мы же полигамные, в отличие от вас, баб». «Слушай, полигамный!» Я замолчала, заметив, что Маруся проворно шмыгнула к двери, а потом совсем не удивилась, когда услышала скрип, открываемой входной двери умная кошка, ушла не в силах выслушивать бредня городского мажора. И я искренне завидовала, что не могу повторить ее пример. Правда, немного удивилась действием домовихи. Мне казалось, что надо сидеть до финала этого представления, и я смогу продемонстрировать ей свой волевой характер и то, как буду выдворять бывшего парня за порог дома. Ну, ушла так ушла, нервы дороже. Тут я не могу с ней не согласиться. «В общем так, Лиса». «Сегодня мы, так и быть, ночуем в этой богадельне, а завтра я возвращаю тебя к мамочке, папочке и к себе. Если хочешь, чтобы я извинился, ладно, мне не проблемно». Он театрально бухнулся на одно колено, а я отступила назад. «Да ничего такого мне не надо, просто уходи!» – потребовала я. Ну, кажется, меня не услышали. А, скорее всего, товарищ Дэн просто поверить не мог, что ему такому красивому, перспективному и богатому дают отворот-поворот. «Нашим передавай привет», — добавила почти весело. Но парень протянул руки, лавя мою. Издевается не иначе. «Прости, я вел себя как свинья и больше не буду клянусь своим новеньким Ламборджини. Да и та девка, она ничего не значит. Так, размялся». Мне не удалось скрыть выражение брезгливости на лице. Какая же была глупая и слепая. Этот Дэн, да просто фу. «Слушай», — все же не выдержав, обошла парня, подошла к входной двери и указала ему на нее вали Он поднялся, отряхнув колено от мнимой пыли. К слову, в доме ее, благодаря стараниям Маруси, не было. Но надо же было выпендриться. «И чё, уверена?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. «Более чем!» — отозвалась спокойно. Внутри было жуткое такое желание пульнуть в него одним заклинаньицем. Как раз ночью прочитала в книге. «Но ведь я светлая, нельзя мне во вред использовать силушку. А жаль, ох, как жаль!» Я ведь даже успела представить себе, как он вылетает с подпаленной задницей, проворно так бежит к своей тачке, подпрыгивая Аки Козлик в брачный период, прикрывая оголенное, стратегически важное для каждого мужчины место руками. Какая же яркая была картинка. Даже вздохнула с печалью. Но делать нечего. Нельзя, значит, нельзя. «Спасибо, что привез вещи. Больше в гости не жду». Я протянула руку и толкнула дверь. Да, так и застыла в удивлении, когда та, распахнувшись, явила мне на пороге Добрыню с Маруси на руках. Домовиха, конечно, все еще была в образе кошки. Но что здесь делал колдун? «Опа!» — сорвалось невольное. Как-то сразу стало понятно, куда ушмыгнула домовиха. Значит, решила, что я сама не справлюсь, за подмогой отправилась. «Привет!» — проговорила, глядя в темные глаза Волкова. Он кивнул, не ответив наклонился выпуская черную кошку в дом, и вошел следом, заполняя собой пространство моей гостиной, которая сразу как-то стало в разы меньше. Дэн, и не подумавший покинуть мой негостеприимный дом, уже сидел на диване, закинув ногу на ногу, и неприятно удивился, когда увидел Добрыню, а следом и меня. Несколько секунд царила полная тишина. Ну, просто гоголевская немая сцена. К нам приехал ревизор. Даже Маруся застыла тараща глазище на городского фронта Вот тена! — присвистнул Дэн, первым нарушив тишину. — А это еще что за абориген? — спросил он, поднимаясь с дивана. — Ой, зря он, наверное, это сказал. Добрыни был выше его на добрых полторы головы и уж точно шире в плечах, но ну, просто ни в какое сравнение с накачанным и напичканным анаболиками Дэном. Сейчас на одну ладонь положит, а другой прихлопнет и останется от моего бывшего только мокрое место. Вот я бы не рискнула злить колдуна. Дэн вроде на слепого не похож или решил, что его дзюдо его спасет. В глазах у не мелькнуло что-то совсем уж нехорошее. Я почти испугалась, а потом напомнила себе, что он ведь тоже светлый, а значит, силу во зло использовать не станет. Да и смысл ему руки марать об такого балбеса. Не стоит он такой жертвы. «Василиса!» — обратился ко мне колдун. «Может быть, ты представишь мне своего гостя?» И посмотрел с легкой улыбкой, почти прогнавший из его глаз раздражение. Вот, значит, как издалека пошел. Интересно, что задумал. А ведь задумал, вон как глаза блестят, и выражение лица какое-то хищное стало. «О, и правда!» — всплеснула я руками. «Добрыня, это Дэн, мой знакомый. Он сегодня сделал любезность моей маме и привез мне вещи, которые я ждала почтой». Дэн вопросительно приподнял бровь. Он явно не понимал, что происходит, и пытался сообразить, что не так. «Денис, а это мой сосед, Добрыня, прошу любить и жаловать», указала на колдуна. «Муррр», — подтвердила Маруся и обвелась вокруг ноги Волкова. Дэн соображал недолго, несколько секунд, и лицо его исказилось. «Вот оно что», — произнес парень. «А я думал, что она застряла в этой дыре, а тут все просто». Он с вызовом и возмущением уставился на Волкова. Было заметно, как он прикидывает свои шансы против деревенского бородача. Я стояла, скрестив руки на груди, и любовалась выражением лица бывшего. Он выводы сделал правильные, сообразил, что крепкий парень, который свое тело не анаболиками накачал, всыплет ему по первое число. Но отступать и уйти было не в натуре Дэна. Гадкость просто светилась в его глазах и на губах растянувшихся в наглой улыбке. — Че, лиска быстрый взгляд в мою сторону. «Ты меня вот на него променяла, получается?» «Надо же, какие он сделал выводы!» Я покосилась на Добрыню. «Интересно, что скажет? Поддержит догадку гостя или опровергнет?» Маруся уверена, что я колдуну нравлюсь, а я вот сильно в этом сомневаюсь, вот и проверю. «Денис, не знаю, как там тебя по батюшке!» — спокойно произнес Волков. «Кажется, тебе здесь не рады, не так ли, родная?» Волков посмотрел на меня, и я улыбнулась, едва удержав вдох облегчения он уже уходит», — поддакнула я. Мажор скривил губы, поочередно посмотрел на нас с Добрыней затем сказал. «Да, ухожу. Мне здесь не рады. Только время зря потратил». «Спасибо за вещи», — улыбнулась я. «Дверь там» и показала в сторону выхода. «Иль проводить». Вот не ожидала, что парень будет таким настойчивым и наглым. Он и прежде вел себя не самым лучшим образом. Мне раньше казалось, что это круто и так классно, а теперь а теперь это было фу, бей и тому подобное. «Я уйду, а ты еще пожалеешь, что променял меня на этого увольня», сказал Дэн ленивой походкой, не спеша направился к двери. Я одним взглядом поблагодарила Волкова, на что он только кивнул, указывая на домовиху. Та, перестав виться под ногами Добрыни, запрыгнула на диван, и я уже было решила, что все закончится тихо и мирно, что у Дэна хватит мозгов просто уехать, Когда гость, открыв дверь, все же не удержался и решил напоследок выпендриться. Видимо, ради себя самого, чтобы не упасть в собственных глазах. «Не ожидал, что ты окажешься такой потоскухой Адью!» И шагнул за порог. Я застыла. Злые и несправедливые слова ударили наотмашь. Отчего-то стало неловко и стыдно, хотя в словах Дэна не было ни слова правды. Добрыня поймал мой сокрушенный взгляд и молча пошел за Дэном — Секунду я стояла, похожая на окаменелость, а потом услышала резкое. «Ты чего? Беги! Ведь он его сейчас убьет!» Маруся уже в образе дымовихи спрыгнула на пол. «Что?» — ахнула я. «Беги!» — повторила маленькая женщина, и рванула с места, заорав. «Добрыня, подожди, не надо!» Что было не надо, сама толком и не поняла, но слова Маруси подействовали, как ушат холодной воды — Я выскочила на крыльцо, успев увидеть, как Волков без труда сгреб моего бывшего кавалера и словно мешок с мусором вынес со двора. Раздался глухой удар. Колдун припечатал Дениску к капоту его дорогущей машины, наклонился над ним и что-то сказал, что именно не слышала. Я бежала, понимая, что Дэн не смолчит, полезет в драку и получит ведь. Дэна жалко не было, вот Добрыню... Нет, дело тут не в силе, а в связях мажора... У него папочка высоко сидит. Конечно, Волков тоже не лыком шит, но зачем ему проблема, правда? Тем более из-за дурака, который не умеет язык за зубами держать. «Добрыня, не трогай его!» Сделала попытку, надеясь, что крик доберется до колдуна раньше, чем ноги. Но пока добежала, Дэн уже сбросил с себя одну руку Волкова, попытался вырваться, не удалось. «Да, с такими темпами драки не будет!» Колдун удерживал моего бывшего теперь одной рукой и, как мне казалось, не особо прилагая к этому усилий. Развернув его удобнее, Добрыня протащил парня по капоту лицом, будто протирая тряпкой с поверхности автопыль. К слову, пыль там была, потому что едва он отпустил Дэна, тот вскочил и принялся возмущенно таращи глаза вытирать лицо. «Ты!» — он уставился на Волкова. «Чё, совсем страх потерял? Да я тебя...» И полез, замахнувшись рукой для удара. «Денис, не надо нарываться!» Я выскочила за калитку, но больше ничего предпринять, кроме предостережений, не успела. Волков ударить себя не позволил. Уклонившись от замаха мажора, поднырнул ему под руку и, оказавшись за спиной горе схватил его конечности, заломив так, что Дэн взвыл от боли, пригибаясь под давлением вниз. Ну, просто сценка захвата из голливудского боевика. Подвывая, мой бывший заматерился. Это делать он умел. Мне даже стыдно стало. Но Добрыни глазом не моргнул поднял взгляд и посмотрел на меня. «Василисушка, ступай в дом, моя хорошая, мы тут немного поговорим, и я приду чай пить. Ты там подсуетись, а я пока гость провожу, а то, мало ли, места у нас глухие, дороги пыльные». И улыбнулся. А я от его ласкового тона чуть в кусты не присела, в те густые, росшие возле калитки. И хорошо, что не присела. Там такие колючки были, просто ой-ой-ой. Дэн поднял на меня взгляд, искаженный от злости. На миг показалось, что он снова скажет обо мне что-то нелестное. Но Добрыня тут потянул его заломленные руки вверх, и парень, снова выматерившись, простонал. «Пусти!» «Обязательно! И в машину усажу, и платочком помашу во след!» — пошутил спокойно колдон. А потом снова обратился ко мне. «Все будет хорошо, да, Денис? Ты ведь очень сожалеешь, что обидел Василису, правда? И очень хочешь извиниться!» — Давай, прямо сейчас, пока не уехал. сказала снова надавил на парня, да так, что мажор тихо взвыл и спустя несколько секунд проплакал. — Извини, Лизка, я не хотел, правда. — Вот и чудесно. Добрыня улыбнулся и поднял глаза. Наши взгляды встретились, и я неожиданно поняла, что он не врет, как не врал прежде. И Дэна отпустит, и, может быть, даже проведет до окраинной деревни. — Хорошо, — согласилась Кивнув. — Пошла оставить чайник. Приходи сразу, как освободишься. Он улыбнулся и и подмигнул мне, и я снова чуть не присела на куст, но почти сразу, взяв себя в руки, развернулась и пошла назад, к дому.